Глава 18 Звуки приближающихся зверолюдей становились все громче. Кэт высвободила свою руку из руки Феликса и наложила стрелу на лук. Снорри счастливо хихикнул. Роди несколько раз хлопнул себя по лицу и фыркнул, как бык. Готрек провел большим пальцем по лезвию топора так, что потекла кровь. Разведчики нервно переминались с ноги на ногу. Их глаза метались туда-сюда. Феликс приготовил карагул, сделал короткую паузу и посмотрел на Кэт. Она смотрела в лес, встревоженная, но без страха, и взгляд ее был тверд. Повинуясь внезапному порыву, он схватил ее за плечо и притянул к себе и крепко поцеловал. На короткое мгновение она застыла от удивления, но потом расслабилась в его объятиях и полностью вернула поцелуй. На мгновение в мире не было ничего, кроме удовольствия обнимать ее, пробовать ее губы на вкус и чувствовать, как она прижимается к нему. Но через мгновение он услышал грязный смешок Роди, и они оторвались друг от друга. Несколько разведчиков уставились на них. Феликс смущенно улыбнулся кэт. «Я... я просто не хотел оставлять это незавершенным», — сказал поэт. Она улыбнулась и кивнула. «Да, хорошая мысль». Они повернулись обратно к лесу. В глубине его мерцали движущиеся желтые огни, факелы людей. Разведчики перешептывались и переминались с ноги на ногу, ожидая появления первого противника. «Спокойно!» — сказал сержант Ханцингер. «Ждите своих целей! Мы возьмем с собой столько из них, сколько сможем!» Теперь Феликс мог видеть рогатые тени, колышущиеся по стволам деревьев, гротескно растянутые. Они были почти в пределах видимости. Время пришло. Время сражаться и умереть после всех этих лет. Странно, но страха не было. Только внезапная, почти всепоглощающая меланхолия. Ему хотелось плакать из-за всего того, чего ему будет не хватать. Вопль банши расколол ночь прямо над их головами, поднимаясь, подобно паровому гудку, и ледяной неестественный ветер пронесся по лагерю, задув огонь и мгновенно погрузив их во тьму. Лазутчики подпрыгнули и закричали, и Феликс испугался так, что повторил это за ними. От жуткого вопля у него волосы встали дыбом. Кэт пробормотала молитву Ри. «Что это?» — крикнул сержант Фельки откуда-то слева от Феликса. Феликс ничего не мог видеть. В лесу было темно, как в бочке со смолой. Свет от факелов зверолюдей тоже исчез, не оставив после себя даже тлеющих углей, но Феликс мог слышать, как они бьются и воют вдалеке. Они казались такими же напуганными, как и люди. Феликс не винил их. Оглушительный вой продолжал нарастать. Звук, похожий на то, как демоны разрывают душу на части, и ощущение ужасного присутствия наполнило лес. Феликс почувствовал, что с него как будто содрали кожу, а из его тела высосали кости, оставив безвольным, подобно дохлой медузе. Он не мог пошевелиться, не мог думать, мог только сгорбиться рядом с Кэт, дрожа и подергиваясь. Мог озираться по сторонам, пока шум продолжался и нарастал. Через мгновение тусклый красный свет вернул Феликсу зрение. Это было свечение рун на топоре Готрека. Истребитель зверя посмотрел вверх, на деревья, рядом со Снорри и Роди, в то время как люди вокруг них непрерывно дрожали. Смотреть было не на что, кроме как на тени и туман, пробивающиеся сквозь ветви. Снаружи в темноте бежало стадо. Феликс слышал их крики и то под копыт справа и слева. Он увидел, как мимо промелькнуло несколько теней, но, как ни странно, ни один из зверолюдей не пробежал через лагерь. Феликсу казалось, что он стоит на камне посреди реки и смотрит, как волны расходятся слева и справа. Потом один зверочеловек действительно вбежал в лагерь, спотыкаясь и дико ревя. Он бежал прямо на крайних левых разведчиков, но, казалось, не видел их, потому что, когда они нырнули с дороги, он не повернулся к ним, а только снова заковылял к деревьям, схватившись за голову и крича так, словно за ним гнался его ночной кошмар. Еще несколько минут звуки проходящих мимо зверей продолжались, в то время как визг эхом отражался от ветвей над ними, и всепоглощающий ужас пригвоздил Феликса и разведчиков к земле. Когда последние тяжелые удары копыт затихли вдали, отвратительный вой умолк, и чувство страха сменилось чувством трепетного облегчения. Руны на топоре Готрека потускнели, когда остальные пришли в себя и пробормотали молитвы Сигмару. «Разожгите костер!» — приказал сержант. Феликс прерывисто вздохнул. Один из разведчиков стал возиться со своим кремнем и сталью, чтобы разжечь пламя. «Что это было?» — спросил он. Готрик впился взглядом в ветви деревьев над ними. Его единственный глаз что-то искал. «Нечто мерзкое!» «Но оно защитило нас», — сказала Кэт. «Оно прогнало зверолюдей прочь». «Защитило нас!» — фыркнул Роди. «Оно отняло у нас нашу судьбу!» Гном сплюнул на землю. «Да», — сказал Готрик. «Но почему?» «Может быть, зверолюди были нужны ему самому», — предположил Снорри. «Снорри думает, что это жадность!» Феликс сомневался, что причина была в этом, но лучшей он придумать не мог. Как раз в этот момент шорох на краю лагеря заставил всех повернуться и снова насторожиться. Старый ганс-отшельник высунул голову из-за дерева. Его глаза были большими, как усовы. совы. «Все окончено, мои хозяева!» – задрожал старик. Всех мыкнули с отвращением и облегчением. Потом снова улеглись на свои спальные мешки, в то время как дежурившие разведчики отправились обратно в лес, чтобы продолжить свое патрулирование. Феликс сомневался, что кто-либо кроме истребителей продолжил спать. Феликс, конечно, этого не делал. Воспоминание о криках и холодном злобном присутствии неизвестного было слишком свежо. Он знал, что если закроет глаза, они вернутся. На следующий день похода земля начала подниматься и распадаться на пологие холмы и извилистые долины, все покрытые дубами и вязами, а подлеска стала меньше. Вырубленная топором тропа стада извивалась по бугристой местности, как змеиная тропа, обходя самые большие деревья, срубать которые должно быть было слишком хлопотно. Дорога придерживалась русла реки и участков новой поросли. После полудня деревья тоже стали редеть, а те, что остались, стали искривленными и странными. Вязы, которые утром были прямыми и высокими, здесь были чахлыми и болезненными, в то время как огромные раскидистые дубы превратились в черных монстров со спутанными корнями, с деформированными ветвями и стволами, вздувающиеся наростами, похожими на покрытые корой опухоли. Затем путь зверолюдей стал прямее, так как им приходилось валить меньше деревьев и повернул на юго-восток, пересекал крутые подъемы и спады холмов. Несколько часов спустя деревья полностью исчезли, и они, наконец, добрались до северного края бесплодных холмов. Феликс подумал, что холмы не могли бы быть названы более точно. Земля простиралась бесконечным морем низких, окутанных туманом хребтов, покрытых пожухлой зимней травой и безлистными колючими кустами, лишенной деревьев, если не считать редкой, согнутой ветром сосны, сгорбившейся на скалистом гребне, словно старая ведьма в изодранном плаще, обозревающая свои владения. Здесь не пели птицы, и Феликс не видел следов животных на снегу, скрывающихся в затененных долинах. Даже свет, пробивавшийся сквозь серые облака, казался слабым и болезненным, как будто даже солнце не могло вынести прямого взгляда на такое мрачное запустение. Эти земли выглядели опустошенными, почти такими же безжизненными, как пустыни Кхемри. След стада все еще был виден. Десять тысяч копыт взрыли широкую полосу сухой рыхлой земли на холмах, и полоса эта уходила к горизонту, насколько хватало глаз. «Давным-давно здесь было прекрасное место», — сказал Ганс, тоской оглядывая суровый пейзаж. «Зелёные холмы, как называли их люди, сплошь луга, озёра и тому подобное». Но потом старый морслип выплюнул мерзкий зелёный комок прямо в центр, и всё намного лик вокруг искривилось и умерло, чтобы уже никогда не восстановиться. «Слишком плохо, слишком плохо. Все мертвы». Он внезапно захихикал. «Хотя это хорошо для моего бизнеса, не так ли?» «Морслип плюнул», — скептически спросил Феликс. «Да», — сказал отшельник. «Большой пылающий комок прямо с неба!» Он сделал жест, похожий на стрелу, летящую к земле. «Ты говоришь так, словно видел это?» — сказала Кэт. Ганс захихикал. «О, дорогуша моя, дитя, неужели выгляжу таким старым?» Ханцингер пожал плечами, скорчив гримасу. «Возможно, когда-то тут было красиво», — сказал он. «Но не сейчас. По крайней мере, здесь нет никаких деревьев», — весело подметил Роди. «Прикрытия тоже нет», — сказала Кэт с дрожью. Феликс обернулся и увидел, что она разглядывает огромное пространство перед собой, как мышь, выглядывающая из своей норы. Ему пришло в голову, что, живя с детства в Драквальде, она, возможно, никогда в жизни не видела такого открытого места. Он ободряюще сжал ее ладонь, когда они снова двинулись вперед. «Не волнуйся», — сказал поэт. «У них тоже нет никакого прикрытия. Мы увидим их за много миль». Она благодарно улыбнулась ему в ответ, и они, шагая бок о бок, последовали за остальными. Несмотря на то, что Феликс сделал все возможное, чтобы успокоить Кэт, ему самому было не по себе — Он надеялся, что как только они покинут лес, зудящее чувство, что за ними наблюдают, прекратится, и он снова сможет расслабиться. Но оно не прошло. Еще сильнее, чем раньше, он чувствовал, что на него смотрят злобные глаза, следящие за каждым его шагом, но когда он оглядывался, то по-прежнему ничего не видел. Было невозможно, чтобы кто-то следил за ними или шпионил. Как сказала Кэт, прятаться было незачем, и все же каждый раз, когда он поворачивал голову, ему казалось, что кто-то только что скрылся из виду. Отсутствие деревьев также не было облегчением от ощущения замкнутости леса. Из-за мрачного серого однообразия унылых холмов внизу и тусклого угольного неба, похожего на низкий потолок наверху, Феликс чувствовал себя раздавленным между двумя огромными жерновами, и он обнаружил, что так сгорбил плечи, словно несет тяжелую ношу. Они увидели дым из лагеря зверолюдей во второй половине следующего дня. Сначала это было похоже на дым из труп маленького города, сотни узких серых лент, поднимающихся над низкими холмами. Феликс даже подумал, что они могли бы найти там какой-нибудь обычный городок, возможно, Барренсбург, со стеной, воротами и таверной, названной в честь местной достопримечательности, но он знал, что его там нет. В этом ужасном месте не было городов. Тогда они стали действовать более осторожно, высматривая разведчиков и охотничьи отряды пользуясь тем скудным укрытием, которое им удавалось найти. Земля здесь была усеяна могильными курганами и менгирами давно забытых рас, бугристые, поросшие травой курганы, похожие на волдыри, поднимающиеся из дерна и покрытые пятнами лишайника камни, торчащие словно гнилые зубы, вывалившиеся из десны. Разведывательный отряд делал все возможное, чтобы держаться в их тени, несмотря на миазмы древней болезни, которые, казалось, исходили от них. Наконец остался только один гребень, и они поползли вверх по сухому снегу и ломкой траве на животах, пока не достигли вершины гребня и не смогли взглянуть на сбывшуюся мечту истребителя с другой стороны. Под ними раскинулась ромбовидная долина, сужающаяся с обоих концов между вздымающимися склонами холмов – И вся она была заполнена зверолюдьми. Феликс при виде этого нервно сглотнул злюну и отпрянул. Когда он видел стадо раньше, лес скрывал его истинные размеры. Здесь их численность была ошеломляющей. Там должно было быть около десяти тысяч зверей. Один огромный лагерь, состоящий из десятков лагерей поменьше, в каждом из которых был костер и воткнутый в землю жуткий штандарт, чтобы остальные знали, кто там правит. «Снорри считает, что Роди Белкиссон оказался прав», — сказал Снорри. людей хватит на всех». «Так много», — пробормотала Кэт, глядя на долину, забитую зверолюдьми и широко раскрытыми глазами. «Да», — сказал Роди необычно подавленным тоном. «Этого хватит». «Верная гибель», — пророкотал Готрек. Его глаз заблестел. Феликсу пришлось согласиться. Это обрекло бы на гибель всех, их и более чем, вероятно, все войска, которые фон Фольген, Плашке Мисснер и фон Коцебу также могли бы направить против этих монстров. Он не видел столько зверолюдей в одном месте с тех пор, как они с Готриком и с пролетели над пустошами хаоса на духе грунгни. Внизу суетились зверолюди. Зверолюди пировали и выпивали у костров, но в основном все они смотрели в сторону середины долины, потрясали оружием и повышали голоса в гортанном пении, звучащем как песня о конце света. Феликс повернулся, чтобы посмотреть, что привлекло их внимание. В центре огромного стада возвышался единственный низкий холм, длинный и с крутыми склонами по бокам, похожий на спину кита, поднимающуюся из моря. На нем, в том месте, где Кит выпускал фонтан, возвышался древний каменный круг. Его грубые черные менгиры выветрились от времени и были покрыты снегом. Именно к нему зверолюди несли свой священный камень из глубин Драквальда, прямо на глазах у Феликса и остальных. Холм был полон зверолюдей. Все они столпились вокруг огромного пастушьего камня, пока он полз вверх по склонам, несомый на спинах избранных носильщиков. Феликсу они показались похожими на муравьев, несущих мертвого кузнечика вверх ко входу в муравейник, но камень не исчез, когда достиг вершины холма. Вместо этого зверолюди перенесли его в центр каменного круга, а затем, не используя ничего, кроме грубой силы огромного количества людей, подняли вертикально. Феликс молился Сигмару, чтобы злая тварь выскользнула из их рук и разбилась в дребезги о Менгире и кольца, но молитва осталась без ответа. В течение десяти минут зверолюди выровняли и закрепили камень, и вся долина разразилась торжествующим воем, который, как подумал Феликс, должно быть, был слышен в Альддорфе. Поэт вздрогнул, когда до него дошел смысл его бездумного преувеличения. Если истребители и три армии потерпят неудачу, здесь триумф зверолюдей, несомненно, будет ощутим в Альддорфе, и выглядело неизбежным, что люди и гномы потерпят неудачу. Даже истребители, казалось, не питали иллюзий по этому поводу. «Это будет великая гибель», — сказал Роди. «Но...» — Готрек скосил на него свой единственный глаз. «Но...» «Что случилось? с Сгибель есть гибель. Смерть лишь смерть, Балкисон!» Роди угрюмо хмыкнул. «Ты заразил меня своей гордыней, Гурнисон. Из-за тебя я хочу, чтобы моя гибель что-то значила. И это...» Он пожал плечами. «Мы можем убить множество, но мы никогда не доберёмся до шамана. Сражаясь, я никогда не умел подкрадываться». «Даже самый лучший разведчик в мире не смог бы проскользнуть через это», — сказала Кэт. «Они расположены слишком близко друг к другу. Даже если бы они нас не видели, они бы нас учуяли». «Мы можем подождать, пока они уснут?» — спросил Феликс. «Они, скорее всего, будут пьянствовать всю ночь», — ответила Кэт. «А те, что на холме, вовсе не будут спать», — сказал Готрек. «Вы можете быть в этом уверены». Феликс снова посмотрел на центральный холм. Там был лагерь внутри лагеря, настоящее стадо Урслака Криплхорна, более многочисленное и плотно сбитое, чем остальные стада. Феликс различал патрули массивных зверолюдей, окружающих вокруг лагеря и подножия холма, и еще больше стоящих в карауле на его склонах. На вершине холма куча тварей танцевала вокруг каменного круга и внутри него размахивая факелами и оружием. «Мы можем выиграть первую атаку», — сказал Готрек. «Но как только поднимут тревогу, они все сбегутся». «Снорри думает, что это хорошая идея», — сказал Снорри. «Да, Насокуз», — ответил Готрек, кивая. «Тогда нас ждет гибель, но камень устоит». «Какое сегодня число?» — спросил Феликс. «Тридцатая форхексена», — сказал сержант фельки. Феликс тяжело вздохнул. «Тогда у нас есть три ночи, чтобы найти способ». Отшельник захихикал у них за спиной. «О, мои хозяева, неужели вы так скоро забыли обо мне? Не волнуйтесь так. Старый Ганс знает способ. Конечно, он знает».